Фло купила долгожданный цветной телевизор, микроволновую печь, потому что они казались ей полезными, и хороший современный музыкальный центр. Она надеялась, что продавец в магазине Рашворд энд Дрейпер не сочтет ее ненормальной, когда она выбрала около дюжины пластинок «Битлз», «Нил Даймонд», «Тони Беннетт». Она не чувствовала себя старой, но позже, в тот же день, блуждая по универмагу Льюис, она увидела пожилую женщину, показавшуюся знакомой своими красивыми серебристыми волосами, которая шла ей навстречу. Когда они подошли друг к другу, Фло поняла, что идет к зеркалу. А женщина это она сама. Она действительно старая. Более того, она так и выглядела. Когда Флора сказала об этом, Белтара смеялась. Девочка, конечно, ты старая. Все мы стареем, если только не умираем молодыми. Дело в том, что нужно стараться получать от жизни все самое лучшее, до последнего вздоха. Давай-ка на выходные учудим что-нибудь такое. Поедем в Блэкпул, например. А может, для разнообразия в Лондон махнем? За рулем она была бесстрашна и могла бы ехать хоть до Луны. Была бы дорога. «О, Белл!» — вздохнула Фло. Благодарная за непоколебимую бодрость духа и жизнерадостность подруги. Я так рада, что поехала в Биркенхэт в то утро и встретила тебя. Белл нежно сжал ей руку. Я тоже девочка. По крайней мере, хоть что-то хорошее вышло из этого дела с Томиомаром. а? Хм, где же мы допустили ошибку, Фло, плакала Салли. Она задавала Фло этот вопрос при каждой их встрече. Фло всегда отвечала одинаково, «Этот вопрос не ко мне, милая». Десять лет назад Грейс, Кит и их двое сыновей снялись с места и переехали в Австралию. Салли и Джок лишь изредка получали письма от дочери, которая игнорировала мольбы родителей приехать в Англию. В старости Джок стал угрюмым, а Салли все более и более несчастной. Она говорила, что на днях умрет от разбитого сердца, «Я легко могла сделать то же самое, когда у меня забрали моего мальчика», — сказала Фло. Она подумала о бел с тремя мужьями и тремя неродившимися детьми. По ее мнению, Салли слишком легко сдавалась. «Вы с Джоком нужны друг другу, у вас есть сила и здоровье. Вам нужно куда-то выбираться чаще, поехать в отпуск. Никогда не поздно хорошо провести время». «Это не для нас». Ты другая, Фло. Ты словно из железа сделана. Ты улыбаешься, несмотря ни на что. Фло не помнила, когда в последний раз видела улыбку своей сестры. Невозможно было представить себе, что эта апатичная пожилая женщина и счастливая девушка с каштановыми волосами с Бернет-стрит — один и тот же человек. Салли продолжала. «Помню, когда мы ходили в школу, все говорили про мою сестру с красивой улыбкой». — А почему бы тебе как-нибудь вечером не сходить со мной и бел в кино? — убеждала Фло. — Или приходи в воскресенье на площадь у Ильима, когда Чармиан обычно заходит поболтать и выпить Шерри. — А какой смысл? Сердце Салли сдалось однажды ночью во сне, но, возможно, оно на самом деле разорвалось. Грейс решила не утруждать себя перелетом через полмира, чтобы поддержать отца, когда умерла ее мать. В тоскливый мартовский день, ветренный, сухой и пасмурный, Бела отправилась на похороны вместе с Фло. Серые тучи преследовали друг друга на чуть более светлом сером небе.